ЛОШАДЬ Каникулы закончились. Все стали ходить в школу. А лошадь, которая привозила молоко в наш двор, перестала это делать. Вместо нее появился грузовичок ЗИС-5, полуторка. Вот и сейчас мы с Танечкой остановились возле служебного входа в магазин среди пустых ящиков и бочек и стали смотреть на полуторку и на грузчиков с тяжелыми бидонами. Я сказал, хочешь, возьми мой сахар. Лошадь, наверное, теперь уже совсем не приедет. А тебе в школе пригодится. «Михалыч, у меня в портфеле уже восемь прошлых сахаров. Четыре моих и четыре твоих. Давай грузчикам отдадим». «Грузчики не едят сахар. Они едят селедку. По ним видно и слышно», — сказал я и добавил. «Теперь у тебя будет 10 сахаров, и ты сможешь завести собственную лошадь». «Михалыч, это идея. Я подумаю». И мы пошли в школу. Было грустно. На следующее утро я догнал Танечку уже за воротами двора. Она шла и вела себя необычно. В левой руке несла портфель, а правой зажатая в кулак и прямая, была отставлена вниз и назад. Она шла и говорила через плечо. — Потерпи, потерпи, Симка, скоро придем. Я поддержал. — Дочку в школу ведешь? — Михалыч, не видишь, я вверх говорю. Это моя теперь лошадь. А, вижу. Я чуть не забыл имя магазинной лошади. Симка. Я понарошку дал Симке сахар и пошел с другой стороны. Возле школы Танечка велела лошади попастись и не скучать до конца уроков. И так каждый день. Бабушка сказала сходить за молоком, дала бидон и деньги. На запертой двери Симкиного магазина была записка. Переучет. Ревизия. И я вспомнил, что мне надо к Борьке по делу. Мы с Борькой стояли у него дома на балконе и смотрели вниз. Там Танечка пришла из музыкалки и, как обычно, привязывала лошадь к дереву. Борька сказал, «Клевая у Таньки лошадь. Вот вырасту и женюсь на ней». Я не стал шутить насчет того, на ком он женится, на Танечке или на лошади, и серьезно возразил. «А с чего это ты взял, что она согласится? Может, она на мне женится?» михалыч а ты сможешь прокормить и ее, и лошадь, и детей. Вот ты кем станешь? Ты говорил, танкистом. А танкисты сколько получают? Нисколько. Они за бесплатно воюют. А я шахтером. Шахтеры получают больше всех в Советском Союзе. Лошадь будет моя. Хоть ты, Борька, старше, мы одинакового роста. А пока ты расти будешь, лошадь до неба вырастет. Никакой шахтер не прокормит. Мы стали бороться. А мой алюминиевый бидон упал вниз с грохотом. Лошадь испугалась, а мы боролись дальше. И вдруг я увидел внизу папу, поднимающего бидон, слез с Борьки и побежал домой. Наши квартиры напротив. Только и услышал за спиной Борькин вопль. Ты куда? Мы не доборолись. Я знал, папа поднимался быстро через одну-две ступеньки. Он всегда так скакал. И я успел сказать бабушке, что молока нет и что деньги вот. «А что, переучет, ревизия?» — сказал уже им обоим. Бабушка посмотрела на папу, на мятый бидон и сказала. «Миша, я ничего не понимаю. Я Михалыча посылала». «Мама, а что понимать? Ревизия в молочном, заведующий посадят, персонал поменяется, как прошлым летом в овощном. Позапрошлым, Миша, зима на носу. Вот именно, мама. Мне лишь бы кассирша «Раечка» осталась». А я подумал, надо же, Раечка, симки-то нет уже навсегда.